Глава девятая. Кое-как я все же засыпаю. В голову лезут неутешительные мысли, но я гоню их прочь. Мне нужно подумать и успокоиться. Завтра будет новый день, и я обязательно что-нибудь придумаю. Сплю я на удивление спокойно. Мне даже не снятся братья. Поэтому встаю я бодрая. Мужчин встречаю на кухне, одних, чему немного удивляюсь так как не вижу их сестры урагана. В доме вообще тихо. А где Нина? Все же задаю я вопрос, прохожу на свободное место. Заботливая женщина-повар сразу же спрашивает, что я хочу. «Унеслась куда-то со своей подругой из поселка», отвечает мне Игнат. Мужчина сидит расслабленно, смотря на меня и попивая кофе. Его брат напротив, что-то сосредоточенно смотрит на своем планшете. Понятно. Отвожу взгляд, опять невольно вспомнив то, что произошло вчера. Мне приносят овсяную кашу с ягодами и свежевыжатый яблочный сок. Благодарю женщину, которая тут же уходит. «Какие у тебя планы, Бэмби?» – спрашивает меня Игнат. «Никаких». Пожимаю плечами я. «После вчерашних событий я вообще ни о чем не думала». «Сегодня в городе праздник». «Да, я помню об этом». «И мы хотим...» «Чтобы ты пошла с нами», – договаривает за Игнатом Дан. «Смотрю на них и понимаю, что отказаться не получится. Да и не хочется. Хочется посмотреть, что устроили в городе. А делать это одной не совсем комфортно. Хорошо, с удовольствием. С улыбкой произношу я. Завтракаю и прохожу обратно в свою комнату». Встает вопрос выбора одежды. «Мне хочется надеть что-нибудь красивое». Я взяла с собой одно единственное платье, легкое и воздушное, до середины бедра, открывающее мои ноги, но не пошлые. В тон платью туфли на небольшой шпильке, легкий макияж и я готова. Смотрю на себя в зеркало и мне нравится, что я вижу. Выхожу, близнецы уже готовы. Никаких деловых костюмов. Сегодня они решили обойтись более простым образом, надев джинсы и футболки. «Ты очень красива, Бэмби!» – говорит мне Игнат, вставая и направляясь в мою сторону. «Спасибо!» – смущенно отвечаю я. Почему-то их комплименты очень волнительны. Мы проходим к выходу, где уже стоит ярко-красная спортивная машина, явно очень дорогая. «Хорошо, что ты идешь с нами, Бэмби, потому что каждый бы смотрел на тебя!» – комментирует Дан, смотря на меня так, что по телу опять проходит жар. Ничего не отвечаю. Мы садимся в машину и выезжаем с территории дома, направляясь в город. Сегодня и правда масштабный праздник. Город утопает в ярких красках и веселье. В связи с тем, что слишком много народу, власти решили перекрыть центральную часть города, место, где будет основное торжество. Поэтому нам приходится оставить машину и дальше идти пешком. Чем дольше иду, тем больше влюбляюсь в это место. Здесь очень красиво и уютно. Старинные дома хорошо сочетаются с современной архитектурой. Улыбчивые люди, атмосфера уюта и торжества. На нас смотрят. То есть смотрят скорее на близнецов. Дан был неправ, потому что все внимание привлекают они. Статные, красивые. От них веет силой и властью. И все представительницы женского пола бросают на них заинтересованные взгляды. Но мужчины практически не обращают на них внимания. Хотя мне должно быть не важно это. Но в душе я ликую от того, что братьев не интересуют другие дамы. Все их внимание направлено на меня. В одной из витрин я выхватываю взглядом собачий ошейник. Сразу же вспоминаю Ричи. Я соскучилась по своему другу. Ему нужно обязательно что-то привезти, кроме вкусняшек. Вы можете подождать меня? Я бы хотела сходить в магазин. Прошу я мужчин и направляюсь к крыльцу. Близнецы заинтересованно смотрят на меня, но не остаются, а идут следом. «У тебя есть собака, Бэмби?» – спрашивает меня Игнат. Когда мы заходим внутрь, я иду к тому ошейнику, который хочу купить. «Да, Ричи уже два года, и когда я куда-либо езжу, то обязательно привожу ему вкусняшки. С теплотой, говорю я». Хотя больше всего он радуется просто моему приезду. Это хорошо. Мы бы хотели познакомиться с ним. Я иду к кассе и уже собираюсь достать кошелек. Но братья просто не дают мне это сделать. Только увидев их взгляды, я понимаю, что это не лучшая идея. Затем мы идем на главную площадь, где больше всего народу. Тут проходит концерт с участием народных артистов, а также разные конкурсы. Немного постояв. Мы решаем пойти погулять по набережной. В процессе близнецы рассказывают мне о своем детстве и о местах, которые им дороги тут. Мне интересно слушать их. Я словно открываю какую-то завесу и становлюсь еще ближе к ним. К вечеру нас застает дождь. Грозовые тучи быстро окутывают небо, а потом начинается настоящий ливень. «Наша машина недалеко!» Дан резко берет меня за руку. «Мы успеем добежать. Готово, Бэмби?» «Да», – решительно отвечаю я, хотя чувствую, как уже намокает платье. «Тогда бежим!» – Игнат берет мою вторую руку. Все же бежать под дождем – это отдельный вид удовольствия. Я помню, в детстве я делала то же самое, бегая по полю на даче и смеясь. Хотелось повторить, но пришлось остановить себя. «Зря я надела каблуки!» потому что надолго меня не хватило. В один момент я чуть не спотыкаюсь, но Дан быстро реагирует, фиксируя меня, не давая упасть. «Осторожно, Бэмби!» С беспокойством произносит он. «Мы немного замедляемся. Да, простите, просто эти каблуки не слишком рассчитаны на бег. И это правда. Девочки меня поймут». «Понятно. Тогда остановимся вон на том крылечке и немного передохнем» предлагает мужчина. Мы останавливаемся у одного из магазинов, вместе с дождем приходит и ветер, и через некоторое время я чувствую, что начинаю дрожать. «Тебе холодно, Бэмби?» спрашивает Игнат. «Да, немного. Погода что-то испортилась». И тут он притягивает меня к себе, резко ломая мое сопротивление. Хотя его и нет, потому что от неожиданности я даже не успеваю ничего сказать. Его руки оплетают мое тело. Ощущаю его тепло. Он словно не чувствует холода. Не знаю, что сказать. Только молчу. Кожа начинает гореть. Мы не хотим, чтобы наша модель заболела. Кто же тогда будет фотографироваться для рекламы? Произносит он мне в макушку. В его голосе я слышу нескрываемую усмешку. Не отвечаю. Ощущаю, как мои соски немного трутся от ткань платья вызывая покалывание, которое отдается внизу живота. Такая близость пугает, но одновременно хочется прижаться еще теснее, почувствовать стальные мышцы. Дождь постепенно заканчивается, и мы продолжаем путь к машине. Уже молча, но мужчины не отпускают меня. Домой приезжаем быстро. Весь народ, похоже, решил, что дождь не скоро прекратится, и пора ехать по домам. Сразу же иду в свою комнату. Мне нужно переодеться и немного подумать. Когда я собираюсь в душ, меня отвлекает звонок телефона. «Мама?» Не хочу отвечать, но какое-то шестое чувство заставляет это сделать. «Да, мама», — хрипло говорю я. «Алиса, я так понимаю, что ты не послушалась меня, потому что я все еще не вижу тебя дома», — стальным голосом произносит она, отчего по позвоночнику проходит неприятный холод. «Я же сказала, что закончу съемку и только потом приеду». «Устала», — отвечаю я. «Ты не оставляешь мне выбора, Алиса». Тон матери становится еще холоднее и раздраженнее. «Я вижу дрянь, ты не понимаешь по-хорошему». «Я?» Хочу ответить, что не нужно со мной так разговаривать, но она сразу же перебивает. «Заткнись и слушай меня внимательно. Если через три часа я не увижу тебя дома...» то ты можешь попрощаться со своим обожаемым песиком. Я усыплю его, Алиса. Ты не? Я просто не могу в это поверить. Ноги не держат меня. Воздуха словно не хватает. Еще как смогу, Алиса. Мне никогда не нравилась эта псина. И теперь я с удовольствием усыплю ее. Раз ты не понимаешь по-хорошему. Из голоса матери так и сочится яд. Регина. Регина не даст тебе это сделать. От отчаяния из меня вырывается крик. «А, забыла сказать, я уволила ее!» «Поэтому жду тебя дома, Алиса, время пошло!» «В противном случае ты даже не сможешь его похоронить!» И не говоря больше ни слова, она отключается, не давая мне ни единого шанса. Телефон с грохотом падает на пол, но мне плевать. «Ричи, мой мальчик, я не могу его потерять!» У меня начинается самая настоящая истерика. Я понимаю, что просто не успею. Мать сдержит свое слово, и я не увижу его больше. Из моего горла доносится отчаянный крик. Слезы душат. Я практически ничего не вижу. Бэмби! В дверь ломятся, но я просто не могу встать. У меня нет сил. От меня осталась лишь оболочка. Я словно умерла. Громкий треск. А потом я чувствую крепкие руки, сжимающие меня. Запах Игната ударяет в ноздри. «Бэмби, что случилось?» Это голос Дана обеспокоенный. Он пытается заглянуть мне в глаза. Но я только мычу. Очередной раз схлипывая. «Бэмби, посмотри на меня!» Уже более твердо. Он берет мое лицо, фиксируя. «Что случилось?» «Она... она убьет его!» «Она убьет моего Ричи!» Кое-как произношу я. И опять содрогаюсь. Сука. Слышу сквозь очередной всхлип. Бэмби, успокойся. С Ричи все будет хорошо. В голосе Игната решимость. Тебе нужно успокоиться, слышишь? Дан словно гипнотизирует меня. Все будет хорошо. Мне хочется им поверить, но это невозможно. Она дала всего лишь три часа. Это катастрофически мало. Они просто не успеют. Дан заставляет меня выпить горькую жидкость, после которой у меня словно не остается сил. Слезы уже высохли, и сейчас лицо болит, но эта боль не сравнится с тем, что творится у меня внутри. «Все будет хорошо, Бэмби», — Игнат берет мой подбородок. «Ты веришь нам?» «Да, я верю им, потому что это все, что мне осталось». «Хорошо, вот так», — успокаивающе произносит он. «А сейчас ты закроешь глазки и будешь спать. Тебе нужно отдохнуть, Бэмби. А завтра утром Ричи будет с тобой. Будь уверена». Его голос успокаивает, и я проваливаюсь в спасительную тьму.